Издательство 1С Publishing представляет Александр Комаров Игра и мир Что такое две недели? Отпуск в Турции, где все перемещения сводятся к замкнутому контуру номер, бар, пляж, ресторан, номер А знакомство к семье престарелых немцев и парочке русских из Воронежа? А еще две недели – это целых две веселых пятницы. И столько же грустных понедельников. Те, кто посерьезнее, за это время могут написать несколько разделов диссертации или парочку научных статей. Но то, что случилось со мной, не идет с этим ни в какое сравнение. Моя жизнь, мой мир перевернулись на 450 градусов. Да-да, именно так сделав оборот вокруг своей оси и еще немного. Мне не терпится поделиться этим хоть с кем-то, особенно учитывая, в какой ситуации я нахожусь сейчас. От применения моих способностей и знаний во многом зависит судьба привычного нам мира. Но всякая история должна иметь свое начало. Поэтому ненадолго вернемся в тот судьбоносный весенний день две недели назад. Тогда я еще был совершенно другим человеком. Правильным. Интеллигентным, скучным. Юлиана Александровна Холмогорова, воспользовавшись тем, что ее никто не видит, подошла к открытому ноутбуку. На экране черными мухами висел оставленный текст. Быстро пробежав его глазами, она подумала. «Эх, Женя, Женя, всю контору нам спалит. Я ведь предупреждала. Задумаешь, кому рассказать хуже будет. Хотя что-то я за него переживаю». Ведь реально поймал звезду и теперь думает, что у него какие-то сверхспособности, и судьба мира зависит от него. Ага, насмешил. Вообще удалить эту его книгу исповедь надо. Но девушка не успела. Компьютер впал в спящий режим и отказался просыпаться без ввода пароля, который знал только хозяин.